16. Панк-рок, стрейт и веганство, или как оставаться верным своим идеалам, но не навязывать их ребенку. Чехия. Светоплуг Hummel AJ, 43 года, разведен, воспитывает дочь Амелию, 6 лет. Работает менеджером по техническому обслуживанию самолетов. Мощно играет мелодичный краст-панк в чешско-немецкой команде Antigen. Светоплук, свата, живет между Центральной Богемией и Прагой. Его работа всегда была связана с авиацией, а музыкальная карьера вот уже 25 лет строится вокруг сотрудничества с андеграундными группами, исполняющими хардкор и панк Антиджен известны жесткой подачи материала, драйвовыми выступлениями и экспрессивной манерой поведения на сцене вокалистки и бас-гитаристки Стеффи. Свата в разводе с матерью Амелией, микаэлой уже два года. Тем не менее, родители ставят потребности ребенка в приоритет, поэтому прилагают все усилия, чтобы Амелия испытывала в сложившейся ситуации минимум дискомфорта. Свата считает, что они с микаэлой справляются с этой задачей. Сам он отлично ладил со своим отцом, считает его лучшим примером и полагает за удачу уже то, что перенял некоторые его качества. Хотим мы того или нет, но отец всегда служит примером своим детям. Плохим или хорошим, но примером. Есть черты характера, которые я считаю атрибутами архетипа мужчины, отца, по умолчанию. Я имею в виду надежность и ответственность за себя и своих близких. Позже я осознал, что в наших отношениях был и, наверное, остается определенный дефицит. Кроме прочего, я вижу, что от моего отца мне перешли не самые лучшие привычки. Это понимание, впрочем, помогло мне быстро сориентироваться. Я стал подмечать такие промахи и стараюсь избегать ошибок, которые мог бы сделать мой отец. В то же время я работаю над тем, чтобы наши с ним отношения также были лучше. Никогда не поздно попробовать что-то исправить, и сейчас это не столько о том, что он может мне дать как отец, сколько о том, что я даю ему как сын. Свата взял небольшую паузу, но каких-то семейных или вообще локальных культурных традиций, связанных с отцовством, ему на ум не пришло. Он связывает это с тем, что Чехия – одна из первых стран в мире по числу атеистов, поэтому подход ко многим вопросам здесь более материалистический, практичный. По его мнению, это отражается и на восприятии жизни и смерти. Свата подтверждает одно из распространенных клише. Наши культурные обычаи сильно связаны с употреблением алкоголя. Так, например, полагается пить за здоровье младенца после его рождения. Мне это чуждо просто потому, что я не пью алкоголь вообще, и я не поступил со этим принципом даже тогда, когда родилась дочь. Но я должен был проставиться перед роднёй, особенно перед родственниками со стороны жены. Они из восточной части Чехии, они бы не простили мне эту оплошность. Лично я не понимаю эту традицию». Свата и его жена были готовы к рождению ребенка, но не к уходу за ним. Да, они ходили на курсы для беременных вместе, даже прочитали пару книг и посмотрели видео на YouTube о том, как ухаживать за новорожденным. Кроме того, в роддоме предлагали бесплатный курс на эту тему, но Свата его не завершил. Он, как и многие из родителей, теперь с уверенностью заявляет. Можешь тренироваться с куклой, можешь тренироваться на чужом ребенке, но в реальности это по-другому. Здесь дело не в обретении технического навыка. Все воспринимается совершенно иначе, когда ты сам это чувствуешь, когда у тебя появляется собственный опыт, когда новорожденный оказывается в твоих руках. Это сочетание восторга, ответственности, но также и страха. К этому никогда нельзя быть полностью готовым. В Чехии для поколения родителей сваты присутствие отца на родах было табу. Когда ребенок появлялся на свет, его показывали отцу через небольшое окошко, и на этом все. Приходите через пару дней. Не знаю, когда конкретно ситуация изменилась, но теперь совместные роды стали чем-то естественным в нашей стране. Лично я долго думал об этом, и поначалу решил, что это не для меня. Я задавался вопросом, чем я там могу помочь. А потом еще эти занятные истории об отцах, которые падают в обморок в родильном зале и только все усложняют. Все-таки я изменил свою точку зрения и пришел к заключению, что должен быть там с женой. Однако я держал в голове, насколько мощным и травматическим этот опыт может оказаться для мужчины. Например, он может повлиять на восприятие сексуальности жены, что, по-моему, является значимым. Так что для себя я установил границы того, что я хочу и не хочу видеть в ходе родов». Впоследствии Свата ни разу не пожалел о принятом решении. И по прошествии лет описал этот опыт как самый сильный и основополагающий. Возможно, это связано с тем, что роды были быстрыми и относительно мягкими. Они проходили ночью, но все ушло около четырех часов. Персонал вел себя профессионально и тактично. Доктор с акушеркой находились рядом именно тогда, когда были нужны. Это не нарушило интимность и уникальность события. Что удивило меня больше всего – Мне дали перерезать пуповину. Для меня это был своего рода символический акт рождения ребенка. Ведь получается, что я на самом деле стал тем, кто разделил физическую связь между матерью и ребенком. И это мы были в самом обычном роддоме. Нам не предоставляли никаких уникальных условий, но эти переживания были очень сильными, очень личными. В Чехии отпуск по уходу за ребенком длится 28 недель. Его дают только женщинам. Обычно будущая мать берет его за несколько недель до родов и в течение этого периода получает гарантированные 60% от зарплаты, если до этого она работала. По рождению ребенка отец имеет право на семидневный отпуск с сохранением 70% от среднего заработка. За материнским отпуском следует родительский отпуск. Он может продолжаться, пока ребенку не исполнится 4. Все зависит от того, кто остается дома, мать или отец. Родители даже могут брать отпуск по очереди на протяжении этого периода. На это время государство выделяет определенную сумму для поддержки родителей, что-то около 11,5 тысяч евро. Родители должны выбрать, как долго один из них останется дома с ребенком до того, как ему исполнится три года, то есть месячная выплата будет составлять примерно 320 евро. В большинстве случаев с ребенком остается мама, отчасти причина этому служит и неравенство в доходах мужчин и женщин отец же тем временем обеспечивает семью финансово в продолжении трех лет на время родительского отпуска работодатель должен сохранять за родителям рабочее место. если пристроить детей в садик то можно подрабатывать. микаэла взяла отпуск на три года а свато работал Основываясь на своем опыте, он считает, что когда в жизни появляется новорожденный, ходить на уже знакомую работу легче, чем пытаться адаптироваться дома, даже если ты спешишь вернуться домой к семье. Да уж, редкая работа обеспечит такой же стресс, как дети. Свата вспомнил, как однажды маленькая Амелия, замечтавшись, полетела с кровати на пол. Я подхватил ее в последний момент, но это было настолько пугающе, что я никогда не забуду эти мгновения. Это воспоминание о том, как она едва не поранилась из-за моей невнимательности, до сих пор терзает меня. Еще, конечно, болезни, особенно когда речь идет о младенце. Это трудно. Я помню несколько ночных поездок в госпиталь, когда мы не понимали, что не так, и нам отчаянно была нужна помощь. И каждый раз это было что-то, что не представляло серьезной угрозы. Я вижу в этом урок ответственности за жизнь тех, кого мы любим. Как бороться со страхом? Когда у тебя ребенок, тебе не избавится от страха. Даже если ты не думаешь об этом круглые сутки, он все равно рядом. Нельзя перестать беспокоиться о своем ребенке. Свата прикладывала все силы, чтобы принимать участие в делах и заботах, связанных с новорожденной. Разделение обязанностей по присмотру за малышом, определение личного пространства для каждого родителя, качественное совместное время родителей. Все это важно. Над этим трудно, но необходимо работать, чтобы семья функционировала эффективно на деле чаще всего жизнь с ребенком оказывается не такой радужной как и представлялось изначально по моему мы смогли с самого начала организовать все так что у нас было личное время я ухаживал за дочкой конечно на практике всегда есть перекосы очевидный пример отец работает естественно что на долю матери выпадает значительно большая часть забот так или иначе я никогда не отлынивал кормил одевал купал помню как я остался с дочкой в первый раз один на несколько часов Ей было четыре месяца, а Микаэла договорилась вечером встретиться с друзьями. Это был стресс, но в то же время это был важный шаг вперед для меня. И все же на первом этапе роль матери несоизмеримо важнее отцовской. Забота о ребенке выходит за пределы обеспечения его материальных потребностей. Это важно, но эмоциональные потребности тоже важны. Некоторые родители пренебрегают ими из-за общей вымотанности или из-за недостатка понимания того, какую роль они играют в жизни маленького человека. В нашем случае главной проблемой было оставаться мужем и женой, а не просто отцом и матерью, погрязшими в рутине. Воспитание дочери и свою роль как отца Свата воспринимал как должное то, в чем он никогда не сомневался. У него не было иллюзий, что ему удастся избежать всех ошибок молодых родителей, не было таких амбиций. Свата рассматривал свои промахи как шанс избегать ошибок в будущем, его отношение к ним было здоровым. Как он сказал, восприятие опыта меняется вместе с ребенком, что вполне нормально, так же, как и то, как меняются обязанности родителей по мере взросления их дитя. Если меня спросят, что для меня значит быть ответственным родителем, я отвечу. Всегда поддерживать свою дочь, когда и что бы с ней ни происходило, будь это поцарапанная коленка или взрослые проблемы в будущем. Наши роли, как и потребности, меняются но я хочу, чтобы дочь всегда знала, что я буду рядом всякий раз, когда нужен ей. Свата и Микаэлла не могли рассчитывать на своих родителей, так как все они жили в разных населенных пунктах и не могли регулярно навещать внучку. Знакомая ситуация для многих из нас, верно? Так или иначе, Свата справедливо заметил, что это не было проблемой в части ухода за Амелией, но участие родителей могло обеспечить чуть больше свободного времени которые супруги могли потратить на себя. В самом деле, как еще молодым родителям остаться вдвоем? И все же приезд бабушки и дедушки едва ли поможет справиться с хроническим недосыпом и нервным истощением. Как бы в первые месяцы отец не стремился подменить ночью мать ребенка, это работает далеко не во всех случаях. Сватов вспомнил, что самым большим ограничением, которое он испытал, стала необходимость воздержаться от длительных путешествий. До беременности Микаэлла они вдвоем могли собрать рюкзаки и двинуть, например, в Азию. Спонтанных дальних путешествий сильно не хватало, а с остальным они справлялись. Ну, не то чтобы совсем справлялись, все-таки они развелись через три с половиной года после рождения дочери. Дело было даже не в том, что мы стали родителями. Сама наша жизнь очень изменилась. И в моем случае, думаю, сыграли роль кризис среднего возраста и смена работы. Все это отвлекало нас друг от друга и привело к отчуждению. Мы старались, чтобы развод не сильно повлиял на нашу дочь, и кажется, что у нас получается. Первое время наш новый статус был своего рода вызовом для каждого из нас, и я рад, что это позади. В какой-то момент мне понадобилась психотерапия, и это в самом деле помогло сохранить мою жизнь, мои ценности и отношения в порядке. Это был вызов. Но в конце концов я стал сильнее и стабильнее. Если раньше у меня были вопросы к самому себе о направлении моей жизни, то терапия помогла мне найти ответы. Я никогда не сомневался только в своей роли как отца. Этому я отдаю самый высокий приоритет. Свата и Микаэлла в вопросе развода достигли немного нетипичного, но подтвержденного судом решения о совместной опеке над ребенком. На практике они достигли соглашения по всем спорным вопросам без постороннего вмешательства. Микаэлла и Амелия живут вместе в их прежней квартире, а Свата живет отдельно, хотя иногда останавливается у них. Но чаще всего он забирает Амелию к себе, хотя в зависимости от обстоятельств планы могут меняться. Он встречает дочь после детского сада дважды в неделю, а в целом они видятся три раза в неделю. У Амелии только один дом, и это не просто в первую очередь для родителей, но, как говорил Свата, ребенок не должен страдать, и это правильно. Когда дочь подрастет, схема, скорее всего, изменится, но на сегодня она оптимальна. Важно то, что потребности ребенка ставятся родителями в приоритет, что действительно нетипично, так как в подобной ситуации часто страдают эго отца и матери. И эмоционально после развода это может быть непросто. Вообще, с детьми, если начать думать и вовлекаться, просто не бывает. Например, Свату и Микаэлу уже ждет вопрос выбора школы. Во время карантина Свата сделал неожиданное заключение. Я был рад, что у нас впереди еще есть год, когда вижу, что ковид сделал с нашими школами. Чешская система образования устарела. Она жесткая, малоподвижная, построенная на фундаменте австро-венгерской монархической школы. Ее суть — зубрежка и применение вызубренной информации, а не понимание сущности предмета и его контекста. Здесь нет места и критическому мышлению. Однако я не считаю, что наша ситуация с образованием катастрофическая. Но нам предстоит выбрать школу. Это серьезный вопрос. Свата поддерживает в Амелии любовь к книгам. Чаще они читают классические волшебные сказки, но не пренебрегают и новыми историями. Он считает, и не без оснований, что чтение остается важным инструментом, влияющим на развитие ребенка, и надеется, что сможет сохранить любовь Амелии к литературе. Из местных персонажей Свата, конечно, называет Кротика, хорошо известного не только чешским, но и советским детям. Он уступает в популярности героям современных мультфильмов, да и продажи Китаю прав на новый мультфильм о кротике не пошла ему на пользу. Эти истории с пандой, скажем так, неоднозначны. Как говорит Свата, в этом мультфильме образ кротика уже лишен своей невинности и поэтичности. В эпоху смартфонов и планшетов книги критически теряют свои позиции. Но, эй, вы же купили эту книгу, а не скачали бесплатно. Ведь правда? Причитания о том, как быстро меняется мир, перестали быть привилегии старшего поколения, и рожденные в 80-х довольно быстро оказались в ситуации, в которой советы их родителей не могли помочь разобраться. Когда Свати было 25, он был уверен, что не станет заводить детей. Экологическая обстановка в мире, социальное неравенство, неустойчивая глобальная экономика не внушали оптимизма. Но его восприятие со временем изменилось, и он счастлив, что стал отцом, хотя глобальные вопросы его по-прежнему беспокоят. «Вопрос того, каким мы оставим мир нашим детям, все еще важен для меня. Я много об этом думаю. Если честно, я скептично смотрю на наши перспективы. Проблемы, с которыми столкнулось человечество, комплексные, и отдельно взятая личность не в силах влиять на них». Мы можем предпринимать небольшие шажки, но решить проблему или хотя бы оценить ее масштаб нереально трудно. Я в самом деле не знаю, насколько электрокары зеленее машин с бензиновым двигателем. Действительно ли экологичные лампочки наносят меньше вреда природе, чем классические? Действительно ли эти меры могут помочь? Или просто те, кто богаче, покупают себе таким образом индульгенцию и надежду отложить сумерки цивилизации? обгонит ли технологический прогресс процесс разрушения планеты? Это та ситуация, когда один в поле не воин, а глобальные организации слишком некомпетентны, коррумпированы или ориентированы на прибыль. Наверное, у Европы и Северной Америки должно быть понимание, что нам необходимо ограничить потребление. Но граждане живут в иллюзии, что кто-то другой разберется вместо них с комом накопившихся бед. И как это объяснить сотням миллионов из стран третьего мира, которые стремятся стать средним классом? Я не знаю. Конечно, это зависит от индивидуальных привычек каждого из нас, но как мы можем повлиять на привычки мультинациональных корпораций, политиков крупнейших стран, глав диктаторских режимов или боссов влиятельных криминальных группировок? Именно эти люди во многом определяют наше будущее и направление, в котором движется человечество. Сегодня мы проживаем свои обычные жизни. А что останется детям? Каждый день приносят проблемы, которые превосходят вчерашние, и мы просто стараемся этого не замечать. Стрейт Эйдж – вегетарианство, активное выражение гражданской позиции. Я пролистал ленту «Антиджен», группы, в которой уже несколько лет играет свата, и у меня сложилось впечатление, что их хардкор в общих чертах как раз об этом. Стрейт Эйдж – ответвление хардкор субкультуры, философия которой предполагает отказ от употребления любых алкогольных напитков, табака, любых наркотических веществ, и выступает против беспорядочных половых связей. Также она направлена на постоянное всестороннее развитие в различных сферах – социальной, физической, духовной и другое. Свата частично подтверждает мою догадку. Да, послание «Антиджин» политизировано. нашего вокалистка Стефи могла бы лучше рассказать об этом. Она автор песни. Мне важно, что ее тексты не проповедуют, как надо себя вести, это рефлексия на происходящее в мире. Скажу больше, взгляды участников группы на разные вопросы могут серьезно различаться. У каждого из нас ведь разный опыт, так как кто-то прожил часть жизни в Чехословакии, а кто-то родом из Германии. Веганство и Straight Age – это моя частная война, и я стоек, несмотря на то, что я единственный приверженец этих течений в группе». По правде говоря, я слишком стар для этих определений, и я не вполне считаю себя истовым последователем и того, и другого. Скорее, сейчас я просто стараюсь жить по этим принципам. Где-то даже по другим причинам, но это часть моей жизни. Мне достаточно, чтобы окружающие мирились с этим. Я не живу в каком-то субкультурном пузыре. Амелия имеет представление о веганстве, хотя и не понимает в полной мере, что это и зачем. Так или иначе, Свата не навязывает ей своих взглядов. Она просто видит, чем руководствуется отец, когда подходит к решению определенных вопросов. И Свата договорился с Микаэллой, что если дочь задаст вопрос об употреблении животных в пищу, каждый выскажет ей свою позицию. В конечном счете, выбор за ней. Свата либерален в том, что касается употребления алкоголя и наркотиков. Он считает, что проблема не в веществах, а в людях, которые не могут с ними совладать. Не вижу причин, оправдывающих их потребление, поэтому и не употребляю. Я рад, что в нашей группе мы знаем друг друга достаточно хорошо, чтобы с уважением отнестись к чужим вкусам. Я ценю такое положение дел, потому что так было не всегда. 20 лет назад в Праге панк-сцена была такой, что было нереально объяснить, что фанат краст-панка может поддерживать стрейт-эйдж-идеологию. Я постоянно сталкивался с непониманием и нетерпимостью в отношении моих позиций. «А что насчет обычного общества? Меня до сих пор занимает то, что большинство абсолютно не способно понять, что я не пью просто потому, что сделал такой выбор, а не потому, что я не могу или потому, что умеренный алкоголик. Отказ от алкоголя – это моя свобода, свобода идти своим путем без оглядки на критерии общества. Да, чего говорить, пиво в Чехии отличное, может быть, даже лучшее в мире. Поверь мне, это касается и безалкогольного пива, которое я очень люблю». Музыкальные вкусы Сваты не претерпели фундаментальных изменений после рождения дочери. Знакомство Амелии с музыкой было постепенным, но уже к пяти годам Свата хотел взять ее с собой на фестиваль под открытым небом в Праге. Он отказался от этой идеи из-за ковида. Сейчас они иногда слушают музыку вместе. У Амелии есть любимые песни из стежмета и панка. Недавно Сват оставил ей свежий альбом «Антиджен». Ему было интересно узнать ее мнение об этой музыке, но он не заставляет дочь слушать то, что ей не нравится. Свата видит свою цель в том, чтобы показать разные стороны культуры, чтобы Амелия могла понимать других и сознательно выбирать то, что ей по душе. В сад Амелия пошла, когда ей было два с половиной, и надо сказать, что это довольно рано, поэтому подобрать государственный детский сад было непросто. Группы такого возраста чаще всего быстро заполняются. Поэтому Свата и Микаэла платили за частный сад. По их меркам дорого. Иначе было нельзя, так как никто из родственников не мог выручить их на постоянной основе. Зато здравоохранение в Чехии бесплатное и относительно неплохое. Помощь будет оказана тогда, когда требуется. Это не проблема, но, к счастью, Амелия не часто радует врачей в поликлинике своими визитами. Как и многие родители с маленькими детьми, Свата и Микаэла достаточно робко предпринимали первые попытки отпуска с ребенком за пределами страны. амилии не было года, когда семья выехала на небольшой отпуск в Южную Богемию. Никто особо не отдохнул. Это было трудное предприятие. «Думаю, в этом возрасте детям все равно, куда ехать, главное с кем. Мы получили шанс насладиться некоторыми моментами, проведенными вместе, но больше устали». Положительный опыт, безусловно, перевешивает, и со временем возможность качественного отдыха с участием детей возрастает. Говорю об этом аккуратно, потому что мы пока до этого возраста не доросли. Вообще интересно видеть свое отражение в таком маленьком человеке. Иногда такая позиция позволяет посмотреть со стороны на какие-то собственные черты, которые мы могли бы улучшить. Когда мы знакомим детей с окружающим миром, объясняем его устройство, У нас появляется шанс по-новому взглянуть на многое из того, что мы забыли, когда стали взрослыми. Что-то, о чем долгое время не думали. Благодаря этому мы можем что-то переосмыслить, стать честнее по отношению к себе, начать работу над собой. Ведь мы оказываемся в ситуации, когда становимся примером для кого-то. Я теперь чаще задумываюсь о том, кто мы и почему ведем себя так или иначе. Я не спешу проявлять себя лучшим образом в глазах дочери. Скорее, я думаю о том, кто я на самом деле как мне стать лучше, и о мире, который останется нашим детям после нас. Так как Свата уже два года живет отдельно, наступление карантина застало всех врасплох, и повторяющиеся локдауны только усложнили ситуацию. Они с микаэлой как могли минимизировали эффект, который мог оказать карантин на воспитание дочери. Было трудно, хотя, по крайней мере, Свата и Микаэлла могли продолжать работать, Они не потеряли в зарплате и не понесли финансовые потери. Амелия тоже почти без перерывов посещала садик. Это важно, жизнь шла своим чередом. Тем не менее, под занавес 2020-го Микаэлла переболела ковидом. И извата не виделся с Амелией две недели. Осенние и зимние месяцы были определенно худшими. Когда вынужден больше времени проводить дома, ситуация выглядит депрессивнее, это давит. Чем можно заняться дома в заперти? Однако летом был порядок, никаких ограничений по пребыванию на природе не было, так что карантинное лето напоминало те, что были до него. Мы просто не путешествовали так, как раньше. Когда полтора года назад я совершил перезапуск своей жизни, я переехал на 40 километров от столицы. Сейчас я живу в районе реки Беруунка, берега которой окаймляют дремучие леса, скалы и остатки средневековых замков. На время пандемии такое расположение определенно оказалось выигрышным. В прошлом году я много времени провел на природе. Гулял с Амелией, гулял один, гулял с близкими людьми. Дочь любит воду, и мы подолгу торчали у реки. Это волшебные места. Кельты, жившие когда-то на этих землях, называли Беруунку «туманной рекой». Не так хорошо обстояли дела с группой, ведь большая часть концертов была отменена. На носу были туры в Швецию и Финляндию. Точно так «Антиджен» пролетели с концертами в Германии. Но летом 2020-го группе удалось попасть на пару небольших местных мероприятий на безрыбье и рак рыбам. Музыке карантин не пошел на пользу. Весной 2021-го Чехия готовилась к... четвертой волне пандемии. Четвертая или я не знаю уже какая. Правительство вводит то одни ограничения, то другие. Все устали. Я активный человек, это все не по мне, хотя в определенной степени я привык. Так как с Амелией мы виделись регулярно, то больше всего меня угнетало отсутствие культурных мероприятий и особенно концертов. Так что я даже решил продолжить учебу в университете. Ну и с группой потихоньку дописываем материал к сплит-альбому. Самое главное, я стараюсь, чтобы наше время с дочерью проходило качественно, даже зимой, когда мы не так часто гуляем. Я вижу в этой ситуации шанс провести переоценку своих приоритетов. Это трагедия, это новая возможность. Как и большинство моих собеседников, Свата согласен, что идеальным отцом быть невозможно. И оглядываясь назад, видишь, что где-то что-то можно было сделать лучше. Я не гонюсь за совершенством, это недосягаемый уровень. Я обращаю внимание на свои ошибки и стараюсь их не повторять. Я принимаю свои промахи. Я умею прощать их себе и жить с ними. Мне кажется, это само по себе ценно. Так же, как ценно и то, что я стал лучше понимать себя благодаря заботе о дочери. Мне проще понимать свои потребности и потребности окружающих, и я получил опыт счастья внутри гармоничных межличностных отношений, хотя путь к осознанию этого был нелегким. Если говорить о том, как Амелия воспринимает сегодня музыку вообще, то Свата обращает внимание на то, что дочери нравится смотреть музыкальные клипы, но совсем не детские. Ей интересно видео посерьезнее, с сюжетом. Одним из любимых клипов на сегодня является классическое видео легендарных глэм-рокеров Twisted Sister «We are gonna take it» с альбома «Stay Hungry» 1984 года. Амелия предпочитает гитарную музыку, иногда тяжелую электронику, например, брейкбит, но не пренебрегает и поп-музыкой. Любит слушать вместе с отцом экстремальных «Интюмд», особенно Night of the Vampire, но в целом более мягкий гитарный рок в духе White Stripes и Red Hot Chili Peppers ее привлекает гораздо больше. Если говорить об Антиджен, то амели пока не видела своего отца в действии. Свата говорит, что хотел взять ее на фестиваль летом, но не сложилось. «Ей нравится несколько наших песен. Я заметил, что она даже подпевает». Ей интересно смотреть наши концертные видео на YouTube, и после концерта я всегда рассказываю ей, как все прошло. Я также заметил, что ее привлекает имидж нашей вокалистки штефе Амелия даже сказала, что когда вырастет, будет как она. Когда она выбирает одежду, то часто это что-то черное. Необычный выбор для такой маленькой девочки. В целом же, мне интересно, что сейчас она не разделяет музыку по жанрам. Она ориентируется лишь на то, нравится ей песня или нет. У нее нет предрассудков, И это, на мой взгляд, очень важно. Надеюсь, что она сохранит это отношение, когда вырастет.